Эпилог. Вот не думала я, что так быстро вернусь в столицу Доланда. Сама себе обещала, что не приеду сюда ни за что на свете. Но вот я здесь. И что самое забавное, снова приглашена на прием к улыбчивой леди Гарингтон, в ее роскошный особняк и к ее не менее развязному сыну. Словно сама жизнь замкнула этот круг, вернув меня к началу. Шагая под руку с отцом, Я думала о том, как иногда судьба раскладывает карты. И порой обещания, даже те, которые даёшь сама себе, приходится нарушать. А я в последнее время что-то слишком часто их нарушала. Правда, не могу сказать, что жалею об этом. О, мистер Дорнан, мисс Дорнан. Глядя на мужчину, отделившегося от гостей и вышедшего поприветствовать нас с видом, словно мы были старыми закадычными друзьями, Я старательно пыталась вспомнить его благородную фамилию и понимала, что забыла. А ведь нас представляли. Ну, когда-то давно, несколько месяцев назад. Или, если быть точной, почти три. За это время господин нисколько не изменился. Разве что стал добрее в области талии и щек. «Рад, рад видеть вас снова в нашей столице». И наслышан о том, что его величество намеревается пожаловать вам титулы земли. Он поклонился, мазнув взором по леди Гаррингтон, вцепившийся в свободную руку моего бедного мистера Дорнона. «Вы истинный слуга короля», — продолжал лебезить аристократ, фамилию которого я отчаянно пыталась вспомнить. «Ведь только истинные друзья короны получают подобные дары». «О да», — согласилась леди, — «вы правы, сэр Ричард». «А мы, Гаррингтоны, принимаем у себя только самых именитых и лучших людей королевства», добавила она и еще сильнее расцвела в улыбке. А я мысленно пожелала ей съесть кусочек лимона без сахара. «Ну да ладно, пусть себе радуются жизни и строят планы, как женить на мне своего сынка. Ведь насколько я успела узнать из сплетен, коими меня напичкали в салоне, где я подбирала себе новое платье для этого приема, Джеймс Гарингтон до сих пор оставался завидным женихом, а состояние его родителей продолжало таять, потому что у леди и лорда Гарингтон не было чувства меры, и они транжирили свои деньги на всякие глупости, видимо, мечтая, что партия их наследника окупит все с лихвой. Впрочем, мне сейчас было не до того. Человек, которого я искала и, по сути, ради которого так старалась и прихорашивалась, пока не появился. Зато Джеймс оказался рядом и подал мне бокал шампанского, улыбаясь ничуть не менее жизнерадостно, чем его матушка. Глядя ему в глаза, я невольно подумала о том, что мы, как и прежде, совсем не интересуем друг друга. Во взоре молодого джентльмена скользили лишь наигранная любезность и не менее наигранный интерес. «Как я рад снова видеть вас в нашем доме!» — проворковал он, а я едва не выпалила. «Потанцуем, милорд?» и вспомнила, как старательно отдавливала его бедные ноги. «Я тоже весьма рада, сэр», — проговорила, хлопая ресницами. «Кажется, мужчинам так нравится». Взгляд Джеймса сказал мне, что я права. «Нравится. И очень. Возможно, мысленно он уже тратит мои деньги на свои развлечения, пока я, будучи уже его законной супругой, сижу дома и вышиваю крестиком, как положено примерной жене». Леди Гарингтон, увидев, что ее сын занял мое внимание, ловко оттащила моего отца прочь, видимо, решив, что это даст шанс ее отпрыску. И я тогда пошла в атаку. «Сэр Джеймс», — произнесла спокойно. Игравшая музыка и голоса гостей почти не мешали, но молодой человек наклонился ближе, будто плохо слышал мои слова. «Скажите, сэр», — продолжила я, — «сегодня на приеме будет ваш милый друг?» и сделала вид, что совсем не помню, как того зовут. «Кажется, Гарри? Или Генри?» Проговорила и взглянула в глаза молодого человека. «Генри Берингтон», — подсказал Джеймс, но я заметила, что он совсем не в восторге из-за того, что я вспомнила о его друге. «О, да!» — кивнула я, улыбаясь. «Он тоже здесь среди приглашенных?» Гарингтон подозрительно прищурил глаза, а его милая улыбка заметно сникла как увядший цветок, долго простоявший в вазе. «Да. Я буду рада увидеть знакомое лицо», произнесла я весело, чтобы мой кавалер не подумал, что я интересуюсь его приятелем, хотя на самом деле все было именно так. «Несомненно, лорд Берингтон также будет счастлив видеть вас снова, мисс Дорман», заявил Джеймс, а я, перестав улыбаться, взяла его под руку, явно порадовав своим действием. «О, я наслышана о его потере», — заявила я, покачав головой. «Ведь тело его старшего брата так и не было найдено. Какая ужасная судьба!» «Увы, его так и не нашли». «Подозревают, что бедный сэр Итан стал жертвой разбойников», — сообщил мне молодой человек. «Но», — добавил он уже более радостно, — «мой друг Генри завтра вступает в права наследования» и получит титул своего брата, возглавив род Берингтонов. Он, знаете ли, теперь последний в своей семье. Но старший лорд Берингтон был крайне предприимчивым человеком и не оставил своего брата без средств к существованию. «Я слышала, что сэр Генри будет весьма богат», — заметила я. «Главное, что с такими деньгами он сможет выбрать себе спутницу жизни по сердцу» проговорил Гарингтон, явно давая мне понять, что я могу забыть о мысли заполучить себе его друга. Во взгляде Джеймса просто скользил намек. «Генри недоступен, а вот я вполне могу составить ваше счастье». «Ага», — подумала я язвительно, «особенно если мой отец поделится своим состоянием». Заиграла музыка, молодые люди потянулись парами в середину зала, а я лукаво покосилась на Джеймса и, не надеясь, что он пригласит меня на танец, и не ошиблась. Молодой джентльмен прекрасно помнил, как грациозно я могу быть. И, видимо, простой разговор его вполне устраивал. «Но где же Генри?» Я огляделась. Заметила отца, беседовавшего неподалеку с какими-то господами. Леди Гаррингтон продолжала висеть на его руке и разве что в рот не заглядывала но вот взгляд нашел и того, кого я искала. Молодой человек, будущий лорд Генри Берингтон, танцевал с милой молодой леди, кружась в центре зала под звуки вальса. Я взяла под руку удивленного Джеймса и потащила ближе к центру, намереваясь попасться Генри на глаза. Ведь будущий глава рода непременно должен быть наслышан о нашей близости к его величеству. А значит, заметит меня. Надеюсь, вспомнит и подойдет поприветствовать так как мы были представлены друг другу. «Желаете потанцевать?» почти в страхе спросил меня Джеймс, пока мы двигались через гостей. «Нет», — ответила откровенно. «Просто увидела вашего друга и думаю, что нам стоит поздороваться, ведь именно так велят правила приличия». Гарингтон, узнав, что танцевать я не намерена, даже выдохнул с облегчением, а я встала так, чтобы быть замеченной. Взяла в руки новенький веер и принялась обмахиваться им, бросая заинтересованные взгляды на Генри. И мне удалось привлечь его внимание. Хотя, полагаю, первым он заметил своего приятеля, а уж после и меня, так как я стояла весьма близко. Как только танец закончился, молодой человек проводил свою юную партнершу на место и подошел к нам. «Мисс Дорном». Он изящно поклонился, а я ответила к Никсонам и улыбкой. «Вы помните меня?» — спросила весело. «Еще бы!» Он как-то криво улыбнулся и покосился на друга. «Рад видеть вас, мисс!» «Ах, если бы вы знали, как я рада!» Обмахнувшись веером, я поморгала для приличия, а затем произнесла. «Наслышано о вашем горе. Примите мои соболезнования. Говорят, вашего брата признали мертвым. Завтра будет официальное заявление. Он состроил кислую мину». Вот как! Я оживилась. И все же вас можно поздравить. Теперь вы глава рода? Я предпочел бы оставаться вторым претендентом на это звание. Лишь бы Итан был жив, ответил молодой человек так искренне, что я могла бы поверить в его печаль, если бы не была в курсе истинного положения вещей. Сделав вид, что очень сильно сожалею, потянулась к нему, взяла за руки и, заглянув сочувствующе в глаза, произнесла. Приятно иметь такого брата, как вы, милорд. Вы же позволите вас называть именно так?» Наши глаза встретились, и он неожиданно вырвал руки из моего захвата. Опустил взгляд и, увидев то, что я сделала, резко вскинул голову и прошипел. «Что? Что это?» Я улыбнулась, сложила плавным жестом веер и, заложив за спину руки, огляделась. «Вы прекрасно знаете, что это, милорд?» «Мой подарок вам в честь завтрашнего торжественного события!» Он встряхнул руками, затем под удивленным взглядом Джеймса попытался правой рукой стащить с левой тонкий браслет, а когда не удалось, зарычал от злости. «Снимите это немедленно!» — сказал он, а я тихо рассмеялась и оглянулась назад туда, где мой мистер Дорнан уже спешил к нам, оставив позади в замешательстве тех, с кем еще мгновение назад вел милую беседу. «Что происходит?» — спросил Джеймс. «Кажется, мы привлекли внимание гостей. На нас стали поглядывать, а парочка, очень похожая на молодых супругов, даже отошла в сторону». «Вам идет», — заверила я молодого мужчину. Склонив голову на бок, принялась наблюдать, как Генри трясет руками, пытается сорвать браслет из запястий. Но у него, конечно же, ничего не получалось, ведь снять их могла только я, ну или другой сильный маг. «Сними немедленно», — ринулся на меня младший Берингтон, но за моей спиной уже возник отец. «Все в порядке?» — спросил он, явно переживая за меня. «О, да», — проворковала я. А сама пригнулась к Генри и сказала, «Пойдемте из зала, нам надо поговорить. Если вы откажетесь, будет скандал». А мне бы не хотелось сейчас и при всех гостях милой леди Кэтрин рассказывать то, что мне известно. Он несколько мгновений смотрел на меня, а затем кивнул, соглашаясь, попутно отмахнувшись от Джеймса, который явно намеревался пойти с нами. И я поспешила прочь из зала, даже не оглядываясь, чтобы проверить, следует ли за мной этот человек. Но он шел, один каким-то образом отвязавшись от приятеля. И в пустынный коридор, где не было даже слуг. Мы вошли вместе. Я не стала дожидаться, когда Генри начнет задавать вопросы. Просто поднесла руку и прочертила в воздухе круг. Теперь я умела делать то, что было неподвластно многим сильным мира сего и, признаться, получала от этого массу удовольствия. Портал открылся, и перед нами появилась пристань. Там, за деревянным настилом, качались на воде рыболовецкие суда, а на рейде чуть подальше стоял большой торговый корабль. Генри застыл, наблюдая эту картину, затем понял. Впрочем, он, скорее всего, и до этого догадался, только вряд ли был уверен. «Прошу», — я указала на портал, — «Ах ты, стерва безродная!» — взревел мужчина. Привычным жестом стряхнул рукой, видимо, призывая магию, но браслеты не позволили выпустить силу. Я, в свою очередь, вскинула руку и, ощутив, как темная магия потекла по пальцам, направила ее в сторону Берингтона. Миг. И мужчину вытолкала в портал незримая сила, а я осталась смотреть, как там, на пристани, его приняли несколько человек из команды с корабля моего отца джентльмены связали заткнули рот кляпом и повели по пристани туда где красовался длинный трап сброшенный с марии селесты я видела как младшего отпброска славного рода остановила фигуры в черном видела как генри отшатнулся разглядев незнакомца а тот протянув руку положил ее на плечо молодого мужчины и наклонившись что то сказал ему на ухо после чего пошел в сторону портала туда где стояла я «Думаю, рудники должны улучшить его характер», заявила я сознанием дела, когда Итан Берингтон прошел через портал в особняк. «Но я бы не простила, будь я на твоем месте», провела ладонью, закрывая проход, и шагнула к мужчине, протягивавшему ко мне руки. Миг, и вот я уже в его объятиях, в самых надежных и сильных на всем свете. «Он мой брат», просто ответил Итан, а затем подал мне руку, и мы вместе шагнули в сторону зала, откуда звучала нежная мелодия вальса. Я шла рядом с ним, чувствуя, как бешено колотится сердце. Перед глазами вспыхивали картины рушившегося тоннеля, падающих камней, и я на руках Берингтона, вернувшаяся из тьмы небытия, только силы его любви. Помнила и людей Персеваля, разбежавшихся кто куда, едва земля начала содрогаться и проваливаться вниз. Да, шахта теперь завалена, почти все нижние штреки затоплены и поглощены морем. Но отец начал разработку рядом, и к нашей удаче жилы с той стороны оказались еще богаче, чем те, что были потеряны. Сила, которая, казалось, покинула Берингтона, когда он выложился, создавая заклятия, способные удержать Персиваля, начала постепенно возвращаться. А я не мечтала стать магом но стало им всему вопреки. И этой силе я найду мирное применение. Только научусь правильно пользоваться, Итон мне поможет, уверенно. Моя рука тонула в ладони Берингтона. Входя в зал я почувствовал на себе множество взглядов. Кто-то откровенно глазел, кто-то даже вскрикнул, словно увидел привидение. А Итон знай себе вел меня на середину зала, несмотря на то, что музыка стихла стоило нам войти. Мы остановились прямо посередине. Берингтон развернул меня к себе. Властно положил руку на талию, прижал так тесно, что это было почти неприлично. Голоса разом стихли, а мужчина моей мечты взглянул мне в глаза и улыбнулся. Мгновение спустя он обернулся в сторону музыкантов и, приподняв брови, обыденно проговорил. «Вальс, пожалуйста». Они заиграли. Мелодия, лёгкая, как утренняя песня птиц, полетела под сводами зала. Я не видела взглядов, устремлённых на нас, не слышала шепотков, вьющихся колючими пчёлами в воздухе, гудевшим от удивления. Мне было всё равно. Главное, что всё знал отец. А остальные? Остальные узнают позже. Я надеюсь, моя будущая леди Берингтон, вы не отдавите своему жениху ноги спросил Итан насмешливо. «Посмотрю на ваше поведение», ответила я в тон, и мужчина, рассмеявшись, повел меня в танце.